Еще одну кабинку он заметил в начале улицы фабур сен антуан Но и из этой позвонить казалось невозможно. Ее оккупировал бомж и мирно спал там, укрывшись каким-то тряпьем и куском картона. Себастьян, продолжая поиски, направился в сторону метро. У станции Лидрю Ролен он наконец нашел работающий автомат, вставил банковскую карточку Ники и набрал номер, выгравированный на замке: 48 54 06